История одна из тысячи. К петербургскому гражданину свободной советской России явился человечек из комиссариата и сказал. «Вы, Григорий Недорезов?» «Я, Григорий Недорезов?» «Вы назначены быть на митинге завтра около цирка «Модерн». «В качестве чего?» «Что значит «в качестве чего?» «В качестве публики?» «Слушаюсь». «А когда аплодировать?» «Там впереди будет такой чернявенький в прыщах. Как захлопать, так вы все за ним. Только всего и дело. И с тем счастливо оставаться». «Как? Как вы сказали?» «Я говорю, счастливо оставаться. Хе -хе. Хе -хе. Оба рассмеялись друг другу в лицо скрежещущим лязгующим смехом и, отскочив друг от друга, разошлись. Чтобы не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прыщами, Григорий Недорезов пробрался в самые первые ряды в двух шагах от оратора и погрузился с головой в волшебный мир сладких звуков ораторского голоса. «Товарищи!» — ревел оратор, почти переламываясь пополам. «Завоеванный нами свободе грозит опасность! С одной стороны на нас наступают польские империалисты, с другой — южная крымская белогвардейщина!» Только последним гигантским усилием мы можем спасти нашу дорогую матушку-свободу. А для этого все на красный фронт. Правильно я говорю. Слушатели вздохнули, переступили с ноги на ногу и кротко промолчали. Правильно я говорю. Вздох и молчание. Чего же вы молчите? Может, я неправильно говорю? Так вы скажите. Ну, что же? Правильно я говорю. Пытливый взор оратора померк, нахмурился. и уперся прямо в грудь Григория Недорезова. В ту грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль. «Правильно!» «Ну что же, вот вы там, товарищ в женской безрукавке и одном башмаке, чего же вы молчите? Я спрашиваю, правильно или неправильно?» Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился. «Вы что, может быть, вы глухонемой?» «Нет, я ничего, спасибо». Так чего же вы молчите и только рот открываете и захлопываете, как рыба, вынутая из воды? Вот вы нам и скажите, правильно я говорил или неправильно. Григорий Недорезов был молчалив, как его старый башмак. Даже, пожалуй, еще молчаливее. Башмак хоть разевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами. А рот Недорезова Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ. Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул. «Ну что ж, товарищ упокойников, отведите этого, который молчит, я с ним после поговорю». «Пожалуйте. Куда вы меня ведете?» «Там вас какая-то барышня спрашивает, очень хорошенькая, ждет на углу. Пойдешь ты или приклады между лопаток захотел, сволочь!» Как и предполагал Недорезов, изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным или преуменьшенным, как угодно. Это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении. И не барышня его ждала, а ему пришлось подождать. Вместо барышни через полчаса пришел давишний оратор, сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой недорезовым и сказал, потягиваясь, ну значит, там, на людях, вы со мной разговаривать не хотели. Посмотрим теперь, правильно я говорил или неправильно». Башмак разевая рот души вопил на весь крещённый мир, требуя законной порции каши. Владелец его наоборот молчал, как убитый. Такс вздохнул бывший оратор. Очень хорошо, товарищ Гробов, отведите этого молчаливого товарища в тюрьму. А если будет попытка к побегу, стреляйте. Даю вам честное слово, торопливо заговорил Недорезов, что попытки к побегу не будет. Хей богу, честное слово. Ну да. Вы можете и не бежать, а им вдруг покажется, что вы побежали. Народ у нас все усталый, замотавшийся. Где ж тот тихий шаг от рыси отличишь?» Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были бы находиться кудри, если бы не... и так далее. «Хорошо!» — воскликнул он. «Раз все равно пропадать, я скажу, почему я молчал. Извольте!» «Я молчал, потому что не знал, что ответить, правильно или неправильно». «Да что ж у вас нет головы на плечах, что ли?» «Эх, господин товарищ, нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами, есть голова перед тем, как ее не будет». «Были у меня два брата, Сережа Недорезов и Алёша Недорезов, и за пять минут до того, как они потеряли голову, они ее имели, казалось, приделанную к плечам наглухо Нус! «Начну с Сережи. Парень был голова, министр, огонь, орел. Все понимал, что к чему». Думал он, думал, да приходит к одному такому, главному, вроде вас, и говорит, неправильно все это у вас. Обещали хлеб народу, все с голоду пухнут. Обещали мир с одного фронта на другой, как соленых зайцев гоняете. Обещали свободу, а для того, чтобы ребенка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, десять разрешений и мандатов требуется. Неправильно, нехорошо. Пожевал губами нарком, выслушал все до конца и спрашивает. значит «Неправильно?» «Очень даже неправильно!» «Хорошо, отведите его туда раз туда, и при попытке бежать распорядитесь!» «Да я, — говорит, — не буду бежать, все равно распорядиться нужно!» Повели его и распорядились. Узнали мы с Алешей, поплакали. Потом Алеша и говорит. «Я, — говорит, — буду теперь совсем иначе с ними разговаривать. Я уж знаю как!» Пошел к наркому и говорит. «Ах, — говорит, — До чего у нас все хорошо, до чего все правильно. Обещали, скажем, хлеб. Сделайте ваше такое одолжение. Есть и хлеб, и жиры, и азотистые. Хоть залейся. Мир народу обещали. Извольте. Царит мир, тишь, гладь, да Божья благодать. Свободу сулили. Боже ты мой, это ли не свобода? Только теперь солнышко и увидели. Только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень все правильно сделано. Пожевал нарком губами. Правильно, значит. «Очень правильно!» но отведите его куда следует, а при попытке бежать распорядитесь!» «За что ж помилуйте?» «За то самое! За издевательство и насмешку!» «Потому то, что вы говорили, можно только в издевку сказать!» «Товарищ Скелетов, распорядитесь!» «Распорядились!» «Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор, как и что мне вам было ответить!» «Ответить правильно?» «Скажут, распорядись, Скелетов!» «Ответить неправильно. Все равно, скелетов, распорядись. Так уж лучше я молчать буду». Бывший оратор сокрушенно покачал головой. «Да и молчать нехорошо. Молчание на категорически поставленный вопрос суть саботаж. Бойкот правительства, наказуемый по нашим законам тюрьмой, а при попытке бежать...» «Одним словом, товарищ Гробов, распорядитесь». редкие прохожие видели на пустынной мостовой недорезого Григория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно, все-таки пытался бежать. Он лежал на мостовой с поджатыми ногами, и казалось, что он действительно пытается убежать. И казалось тоже, что у него два отверстых рта на обоих полюсах застывшего тела. Один рот, полный белых деревянных зубов на башмаке, Этот рот вопил, он был разинут в бешеном требовании каши, обращенном к пыльному небу. Другой рот, обыкновенный, человеческий, без передних вышибленных прикладом зубов, был тоже открыт, но молчал. Молчал. До страшного суда.